А еще они узнают о том, кто такой граф Денервиль. Гием, умоляю тебя, вскричал Феликс в беспокойстве. Нет, Феликс, я не замолчу. Слишком долго эта история меня тяготит. Потом он повысил голос, чтобы всем было слышно. Неизвестный безумный домыслы, на мой счет. Мое имя Гийом Тремен, и за ним не скрывается никакого внебрачно рожденного принца. Я родился в Квебеке, где мой отец, бывший хирург морского флота, оставил себе более чем достойную память. Моя мать, Матильда Амель, родом из Сен-Васта, была вынуждена в 1749 году покинуть близкий и отчий дом, потому что ее жизнь оказалась в опасности. Она стала свидетельницей преступления, убийства женщины по имени Луиза Симон, из-за которого осудили невинного человека Альбена Перего. Она об этом даже не подозревала, так как ее близкие, прекрасно знавшие, кто настоящий убийца, отправили ее в Новую Францию, где на ней женился мой отец. Когда англичане одержали победу, она вернулась сюда со мной еще ребенком. Тогда ей стало известна трагическая судьба несчастного перего, который уже десять лет отбывал каторгу. Она хотела, чтобы все узнали правду, но не успела этого сделать. Узнав о ее возвращении, убийца заманил ее в ловушку и заколол кинжалом. Затем он также хотел убить и мальчика, который видел, как упала его мать, и кинулся на него. «Тот мальчик — это я, а убийца...» Рауль Денервиль. Последовавший за громовым голосом возмущенный шепот пронесся над парком, словно порыв ветра. Несмотря на бравый вид, Нервиль побледнел, но хорохорился изо всех сил, он притворно зааплодировал. Браво, браво! Да чего трогательная история? И такая правдоподобная. А я, оказывается, заблуждался на ваш счет, Тремен. Вы даже не пират, вы шут. Если бы я вас убил, вы бы здесь не были. На сей раз никто не вмешался, потому что в три прыжка Гийом подскочил к нему и вновь схватил его. Резко наступивший тишевой. Если я не умер, то лишь благодаря двум мужчинам. Один из них подобрал меня без сознания и отнес к другому. Ведь можно узнать, жив ли еще в барфлере господин Кино. А ты, несчастный, слушай меня хорошенько. Я поклялся тебя убить, но даю тебе один шанс, потому что я не убийца. Когда наступит отлив, Мы будем драться в той самой волчьей заводе, где ты убил двух невинных женщин. Ты даже можешь выбрать оружие, ведь, как мне кажется, ты должен чувствовать себя оскорбленным. С несказанным отвращением он разжал руки и отпустил пошатнувшегося врага, после чего достал платок и тщательно вытер их. Над разнаряженной лентами и перьями, надушенной толпой, царила гробовая тишина, вызванная тоской и ужасом, будто от голоса Гийома образовалась трещина, открывшая всем подземную клаку, один из кругов Дантова ада. Двое женщин лишились чувств. Мадам де Шантелу уже давно чихала во власти на шатыря. Между тем от присутствующих отделился суровый на вид мужчина и подошел ближе. Гьем уже разговаривал с ним во время ужина и знал, что это был господин де Рондалер, его будущий сосед в Лапернель. Вы только что выступили с серьезными обвинениями, месье. И нам придется уточнить некоторые детали вашего рассказа. Нервиль, успевший перевести дух, издал скрипучий смех.